Матильда пьёт сливки. Деревенские собаки встретили Моховую бороду дружельным лаем. Многие из них выскакивали за ворота, кровожадно рычали и скалились. Но Моховой бороде, к счастью, хорошо были известны повадки деревенских собак. Он прекрасно знал, что самое разумное не обращать на них никакого внимания. Если ты не замечаешь собаку, Она вскоре прекратит всякое тявканье, поэтому Моховая Борода продолжал путь. А чтобы сохранить спокойствие и не отвлекаться мыслями о собаках, он бормотал себе под нос. «Вот бы кренделя отведать, вот бы кренделя отведать!» Вскоре спокойствие Моховой Бороды начало действовать на собак. Они явно заколебались в своей собачьей отваге, потеряли веру в себя и пришли в замешательство лай становился всё нерешительнее и реже, пока не смолк совсем. В конце концов собаки стали делать вид, будто моховая борода просто малоинтересная, а для собак и вовсе неинтересное явление природы. Совершенно иначе повела себя молодая хозяйка во двор, который вскоре завернул моховая борода в поисках молока для Матильды. Она никогда в жизни не видела такого забавного некситральчика и разглядывала маховую бороду прямо-таки с невежливым изумлением. Маховая борода почтительно поклонился и приподнял шляпу. «Добрый день! Доброго удоя!» — вежливо сказал он. На круглом румяном лице хозяйки совсем не кстати появилась широкая улыбка. — Боженьки! Да ты умеешь даже говорить! — Я действительно обладаю этим скромным умением, — по-прежнему вежливо продолжал маховая борода. — Но, к сожалению, я владею только будничным языком. Если бы я умел сочинять стихи, как, например, мой друг Муфта, то с удовольствием сочинил бы для вас небольшое стихотворение. Он умолк отношение хозяйки к моховой бороде резко переменилось. Да ну тебя, воскликнула она нежным голосом. Говоришь, стихи бы мне написал. Хотя ты не умеешь их писать, малыш, всё равно ты первый, кому такая мысль вообще пришла в голову. До сих пор никто не говорил со мной в стихах. Что я могу для тебя сделать? Моховая борода указал глазами на пустой молочный бидон. «Мне бы немного свежего молока для больной...» Хозяйка прервала его. «Для больной? Свежего молока? О, нет, нет, я дам тебе не свежего молока, а свежих сливок. Ведь больная должна поправляться. Как ты думаешь?» Не дожидаясь ответа, она выхватила у маховой бороды бидон и побежала к дому. В дверях она остановилась и оглянулась. «И что это больная? Твоя родственница?» «Не совсем», — ответил маховая борода. «Она, образно говоря, скорее вроде друга». Хозяйка, понимающая, кивнула и исчезла в комнате. А вскоре появилась с бидончиком, уже наполненным свежими сливками. Теперь она ступала осторожно, чтобы не расплескать сливки. Вернувшись к маховой бороде, хозяйка участливо спросила. «Твой друг тяжело болен?» «Сравнительно». — пробормотал маховая борода. — Тогда ему надо хорошо питаться, — сказала хозяйка, ставя бидон перед маховой бородой. — Сливки помогают от любой болезни. Маховая борода кивнул. — Так чем же болен твой друг? — продолжала расспрашивать хозяйка. — На него наступили, — сказал маховая борода. Хозяйка оторопела. — Наступили? Как это наступили? — Наступили. Да очень даже просто, пояснил моховая борода. И прямо посередине. Дело серьёзное. Ну, конечно, прошептала хозяйка. Она была настолько потрясена, что долго не могла прийти в себя. Боженьки мои, вымолвила она наконец. И чего только в наше время не случается? На тебя просто наступают, да ещё посередине. Это ж надо. Передай своему другу привет и пожелай ему скорого выздоровления. А как его зовут? Матильда. А, значит, Матильда. Поди знай, освоилась ли уже Матильда со своим именем или просто ей стало душно. Во всяком случае, она высунула свою голову из кармана мховой бороды. Глаза хозяйким мгновенно округлились. У тебя же змея в кармане, заикаясь выдавила она. Подумать только, как вы сказали, пробормотал моховая борода и безразлично взглянул Матильду. Ах, да, действительно, змея. И тут Матильда по всей вероятности почуила запах свежих сливок. Через мгновение она уже наполовину вылезла из кармана и вертела продолговатой головкой. Ещё секунда, и змея соскользнула на траву. Нет, вы только посмотрите. Хозяйка скрестила на груди руки. Нет, ну что ты скажешь? Теперь бедон оказался прямо перед Матильдой. Небольшое усилие, и голова змеи была в сливках. А она не отравит сливки? Забеспокоилась хозяйка, ведь у гадюки есть ядовитый зуб. Но муховая борода рассеянно махнул рукой. Ничего, буркнул он. Когда Матильда утолила голод, Муховая Борода засунул её в карман, ласково приговаривая: "А теперь байенький Матильдочка, слон прогонит все беды и все болезни". "Как?" навострила уши хозяйка. "Как ты её зовёшь?" "Матильдой", пробормотал Муховая Борода. Хозяйка помолчала, улыбнулась и сказала: "Да, Наверное, у тебя золотое сердце, раз даже змея не причиняет тебе зла. И я ни капельки не удивлюсь, если в один прекрасный день из тебя получится поэт. Эти слова запали глубоко в душу моховой бороды, и он растроганно поблагодарил хозяйку. Затем он подхватил бидон, там оставалось сливы ещё на 2, а то и на 3 обеда для Матильды, и двинулся в обратный путь к друзьям.